Арнольд Шварценеггер Арнольд Шварценеггер родился в Австрии 30 июля 1947 года в деревне Таль. С детства железный Арни увлекался спортом и принимал участие во многих соревнованиях. С 14 лет занимался футболом, но ушел из него, решив заняться культуризмом. Несколько раз завоевывал звание «Мистер Вселенная» и «Мистер Олимпия». В 22 года переехал в Голливуд в надежде стать актером. При внешних данных, которыми обладал Арни, Он без труда смог пробиться в киноиндустрию. Спустя шесть лет, в 1976 году, на экраны выходит лента «Оставайся голодным», за сыгранную роль в которой Арнольд был удостоен премии «Золотой глобус» за лучший дебют. Однако первым настоящим успехом была роль Конана Варвара в одноименном фильме, вышедшем в 1982 году. В 1984 выходит фильм «Терминатор», принес Арнольду еще большую популярность. Следующие картины «Коммандос», «Хищник», «Бегущий человек» закрепили за актером амплуа супергероя. Однако в последующие годы Арнольд снялся в серии комедий, показав себя как актера узкого и разнопланового. Железного Арни всегда окружала масса поклонниц. Он менял своих дам как перчатки, пока однажды в 1986 году не женился на племяннице президента Джона Кеннеди, Марии Шрайвер. Не менее удачно, чем в кино, сложилась и политическая карьера Арнольда. Он дважды в 2003 и 2006 годах избирался на пост губернатора штата Калифорния.